Глава десятая. Лена. Страх шарашит по нервам мощными импульсами. Ноги сами несут меня прочь. Так хочется скорее оказаться дома, в безопасности. Разумом понимаю, что от незнакомцев никуда не убежать. Подобные не отпускают свою жертву. Но тем не менее ускоряю свой шаг. Паника усиливается с каждой секундой. Вжимаю голову в плечи, Игнорирую выпады в свой адрес. Молчу, иду дальше. «Ну и куда ж ты бежишь?» Не унимаются мужчины. «С нами лучше!» Продолжают нагнетать. «Да чего вообще с ней церемониться? Хватай девчонку, мужики!» Вне себя от ужаса срываюсь с места. Вот и дошла от остановки до дома. Кошмар! Никогда на такси больше денег жалеть не буду. Никогда! Бегу так быстро!» насколько позволяют уставшие ноги. Весь день в туфлях на 20-сантиметровой шпильке дает о себе знать. От стен домов отражается стук каблуков. Перебираю ногами так быстро, словно в кроссовках. Тут же вспоминаются школьные соревнования по бегу. Я всегда приходила второй. Сейчас обязана быть первой. Адреналин бешеными порциями поступает в кровь. В ушах шумит. Пульс подскакивает до отметки максимум. От захватившей меня паники не ведаю себя. Заворачиваю за угол. Со всей силы врезаюсь в мощную мужскую грудь. Улицу наполняет мой истошный виск. Сердце подскакивает к горлу. Словно ошпаренное, отскакиваю назад. Но туда бежать не могу, путь отрезан. Мозг лихорадочно соображает, как выпутаться. «Точно! У меня же есть перцовый баллончик. Он на дне сумочки». «Я балда!» До моего затуманенного страхом мозга доходит сдавленная ругань. «Такой отборный и качественный мат!» «Быть этого не может!» «Я узнаю этот голос!» «Андрей!» Произношу в полном шоке. «Лена!» Мой старый друг и крестный моих детей говорит не менее удивленно. «Что ты здесь делаешь так поздно? Почему одна?» «Домой иду после работы!» Извиняющимся тоном объясняю ему. Пойдем провожу. Берет меня под руку, забирает сумку. Уверенной походкой ведет к дому. Меня все трясет. Не могу поверить собственному счастью. Я жива. Я цела и невредима. Преследователи тот же отстали от меня. Да и как тут не отстать? Одного внешнего вида Андрея хватит, чтобы толпу гаденышей запугать. Двухметровый накачанный шкаф. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Я бы и сама его боялась, если бы не знала, какой он добрый и порядочный человек. «Там по твою душу бежали трое бесстрашных?» Как бы невзначай спрашивает у меня. «Угу!» Киваю. Меня до сих пор все трясет. «Цела?» Взволнованно. Окидывает меня оценивающим взглядом. Ищет следы борьбы. Но в свете тусклого телефонного фонарика ничего не разобрать. Удивительно, что я свой сотовый не потеряла. Андрей зол. Мне даже не нужно его видеть, чтобы это понять. Я удрала, отвечаю. Представляю, как мой побег выглядел со стороны и начинаю безудержно смеяться. Глаза слезятся, скулы сводят, но истерика не прекращается. Шш, Обнимает меня, бережно заключает в кольцо своих стальных рук. Я в самом безопасном месте на свете. Сколько раз повторять? Возвращаешься с работы? Позвони. Я всегда тебя встречу. Прижимает к своей груди. Закрываю глаза. Позволяю себе немного расслабиться. Мы уже подошли к моему подъезду. Стоим на крыльце. Рядом с Андреем хорошо и спокойно. Спасибо большое. Искренне благодарю своего друга. Да ладно. Отмахивается. Я зайду.